Глава седьмая Утром дождь еще шел, но не слишком сильно и хватило простейшего водяного полога, чтобы добраться сначала до столовой, а затем и до аудитории посуху. Занятие у магистра Ламберца стояло в расписании второй парой, но уже на первой я ощутила себя крайне странно. Изгоем. Вся дюжина студентов по обмену, словно сговорившись, Хотя почему словно? Сначала дождалась звонка и того, что я сяду за первую парту, чтобы лучше видеть и слышать лекцию магистра Ронарио, а затем демонстративно прошли мимо и расселись где-то в центре, причем не кучно, а грамотно рассредоточившись по аудитории. У меня не имелось глаз на затылке, но слух был отменный. И я расслышала где-то недоуменные, а где-то излорадные шепотки. Кто-то даже предположил что парни добились своего. Это чего интересно. И с этого дня я, в их понимании, отработанный материал. Определение мне дико не понравилось. Сплетников я запомнила. Но отвлекаться от лекции не стала и с интересом выслушала тему по смешению потоков для создания универсального щита, способного выдержать как магический, так и физический удар. Пообещав нам практическое занятие уже на следующей неделе, Магистр немного ностальгически окунулся в воспоминания бурной молодости, когда служил на границе с государством Оборотни и ловил контрабандистов. А там и звонок прозвенел. Я еще собирала вещи в сумку, когда рядом с моей партой остановились они, королевы нашего курса, не усвоившие урок и даже не подозревающие, что все их проблемы в них самих, ну и от меня немного, с закипсованными руками у Аларии правое предплечье, у Фионы левое целиком. Они все равно пытались глядеть на меня свысока и с претензией. «Так, червь!» — процедила через губу брюнетка. «Тетрадь с лекции по магическому уголовному праву на стол. Я ее забираю!» Выгнув бровь, посмотрела на нее, как на блаженную. Мне и говорить ничего не пришлось, а Фиона уже сорвалась на вопль. «Тетрадь, дрянь, жива!» А что происходит? Ни она, ни я не ожидали после того показательного игнорирования, что все двенадцать инквизиторов соберутся вокруг нас. И Джулиан вмешается в эту милую девичью размолвку с самым решительным выражением лица. «О, Джул!» — моментально сменила тон графиня Эмберли и стрельнула в него глазками, явно флиртуя. «Ничего такого. Забыла свою тетрадь с лекцией магистра Ламберца и че... Эмилия очень хочет отдать мне свою». «Чушь!» — скривила губы, бесстрашно обличая Фиону в лжи. «Не хочу и не дам. А теперь расступитесь, вы мешаете мне пройти». «Ты!» — снова зашипела змея-брюнетка, но рядом с будущим герцогом срываться на оскорбление не стала. Видимо, еще не до конца понимала, зачем он подошел — защитить или поглумиться за компанию. Вместо этого смерила меня просто убийственным взглядом и ограничилась кровожадным обещанием. «Пожалеешь!» Я сама ограничилась лишь скептическим взглядом, что не понравилось ни ей, ни менее сдержанной на язык Аларии — и рыжая ядовито процедила. «Смотрю урок крысе, на пользу не пошел. Что ж, повторим». Баронесса Дринкеш. Строгим, будто бы даже менторским тоном, обратился к ней Джулиан. И остальные даже, кажется, дышать перестали, ловя каждое его слово. «Почему вы оскорбляете эту девушку и угрожаете ей?» «Я?» — нервно хихикнула Лария. Будучи гадиной, по сути, она очень тонко чувствовала смену ветра, и сейчас мгновенно сообразила, что необходимо затаиться. «Нет, нет, ничего такого, вам показалось?» Не сдержалась, хмыкнула. «Вам? Она называет Джулиана на «вы?» Вот же, мразь двуличная!» «Да?» — недоверчиво дернул брови будущий герцог, даже не взглянув на меня. «Что ж, пусть будет так!» Но давайте договоримся, дамы. Никаких оскорблений, вымогательств и угроз по отношению к однокурсникам. Это низко и недостойно вас. А еще уголовно наказуемо. И вроде обычным тоном говорил, почти дружеским, но что-то странное при этом витало в воздухе, отчего обе, не такие уж и трусливые девицы, слегка спали с лица и активно закивали. Вот это харизма. Тоже так хочу. Рад, что мы друг друга поняли. Скупо, одними губами улыбнулся Джулиан, и отправился на выход, сочтя разговор оконченным. Его свита, иначе не назвать, вышло за ним, и только тогда отмерли остальные, в том числе и королевишные. Причем, если Фиона задумчиво прикусила губу, продолжая смотреть вслед ушедшему парню, то Алария снова прожгла меня ненавидящим взглядом и практически одними губами пообещала мне. «Он не всегда будет рядом, червь. Ты свое получишь» и снова я ограничилась пренебрежительным взглядом, давая понять этой убогой, что тявкать — все, что ей остается. Ну вот, наконец ушли и они. Да и мне тоже задерживаться не стоило, перемены не бесконечные. А магистр Ламбертс на первой лекции прямо сказал, что опоздавших в аудиторию не пускает, и это приравнивается к полноценному прогулу. Так что бегом. К счастью, за ночь поврежденная лодыжка прошла — и я ворвалась в нужную аудиторию в числе последних буквально со звонком, но без опоздания. Магистра еще не было, как и свободных мест, ни в центре, ни на галерке. Лишь одно единственное за первой партой рядом с Джулианом. Удивилась, конечно, но в отличие от него я никому никаких невидимых манифестов не выставляла, поэтому спокойно прошла на свободное место и достала свою тетрадь. В ту же секунду в кабинет вошел некромант — что я ощутила в первую очередь по сгустившемуся в воздухе напряжению и установившейся тишине. Но сама постаралась не дергаться, хотя и заметила, как ускорилось биение моего собственного сердца. Не став ни здороваться, ни желать нам доброго утра, магистр прошел за кафедру, обвел нас мрачновато предвкушающим взглядом, от чего кто-то с задних парт отчетливо икнул, криво усмехнулся и заговорил. «На прошлом занятии я давал тему для самостоятельного изучения. Сейчас мы с вами выясним, кто и как к ней подготовился. Адепт Вуилис. «А?» — нервно отозвался названный парень. «В каком году состоялось первое заседание комиссии по межрасовому магическому уголовному делу?» — невозмутимо повторил магистр Ламберт тот самый вопрос, который задавал мне вчера а, -а -э -э. в тысяча...» м Явно не зная правильный ответ, вули стянул и пыжился, в конце концов, промямлил что-то вроде «Сто пятьсотом". Бред скучающим тоном констатировал преподаватель. «Адепт Шепард?» «Да? Каковы были итоги заседания, состоявшегося в 1372 году?» И снова вопрос, который я уже слышала. Более того, на который отвечала. Чувствуя, как растет напряжение, буквально предвидя, какой вопрос станет следующим, в полухо слушала очередной невнятный неправильный ответ однокурсника, вердикт по которому снова был отрицательным. «Адаптка Кейтри!» — прозвучало мое имя. Вскинула на магистра искренне удивленный взгляд, и то ли почудилась мне, то ли и впрямь я увидела, как над его плечом поднялась сумрачная голова его дракона и смачно облизнулась, но по позвоночнику прошла волна необъяснимой дрожи. Страх или необъяснимого предвкушения я не поняла. Магистра заговорил снова. «Какие последствия итоги заседания имели для всего рода обвиняемого?» Я знала. Знала, что он это спросит. Удовлетворенно улыбнулась, словно только что выиграла невидимый, но очень ценный приз, и звонко ответила. «Все денежно-конвертируемое имущество рода, замешанного в подготовке свержения правящего монарха соседней страны, перешло в казну пострадавшего государства. Супруга обвиняемого была сослана в монастырь с запретом покидать его стены. Малолетний сын, лишенный титула и имени рода, ушел в услужение монарха, а совершеннолетнюю дочь выдали замуж за придворного. Территории отошли в ведение нашего государства и впоследствии были переданы новым вассалам. Все, с едва уловимым недовольством прищурился магистр, а его дракон почему-то отрицательно мотнул головой. Задумалась. Что он имеет в виду? Ах да, он же про весь род спрашивал. Остальных родственников суд посчитал невиновными, и на их судьбу процесс никак не повлиял. На это некромант лишь скупо кивнул, от чего то забыв похвалить. Он вообще умеет это делать? И продолжил опрос уже других адептов. Более или менее внятно сумел ответить лишь один из десяти, в том числе опозорились и наши королевишны а следующий вопрос достался моему соседу. «Адепт Изандер, слушаю вас, магистр!» — невозмутимо отозвался Джулиан, чем вызвал странное недовольство некроманта, чьи глаза блеснули особенно мрачным светом. Не понимаю как, но я умудрялась угадывать его эмоции даже по этим крошечным нюансам и находила это дико увлекательным занятием. Какую резолюцию приняли присяжные заседатели на комиссии в 1532 году по делу Холидея Туаро? «Резонансную», — коротко кивнул будущий инквизитор, — «но на этом не остановился. Все улики были против обвиняемого, но его оправдали в первом чтении. А все из-за уникальной магии теневого внушения, которой он воспользовался. Это скрылось позже, но обвиняемому уже удалось покинуть пределы страны и избежать наказания». И с тех пор комиссия присяжных признана не единственной, но альтернативной мерой. На текущий день обвиняемый присутствует на суде лишь в магичных кандалах, и каждое дело, в котором замешан маг, рассматривает суд в присутствии инквизиции, способной определить наличие воздействия на окружающих. При этом инквизиторов должно быть не меньше трех. Стихийник, некромант и артефактор. Неплохо. Он его похвалил? «Он его похвалил? А меня? Меня он почему не похвалил? Я ведь тоже ответила правильно». В общем, я обиделась. До конца занятий оставалось всего ничего, когда магистр объявил начало новой темы, набросал тезисов и перечислил десяток вопросов, которые мы должны раскрыть самостоятельно. О том, что он спросит их на следующем занятии, не прозвучало ни слова, но многие это и так поняли. И кто-то даже возмутился. «В библиотеке нет книг по вашему предмету!» «Это моя проблема», — высокомерно уточнил некромант и едва уловимо кивнул в мою сторону. «Берите пример с Кейтри и Изандера. Как-то же они подготовились!» Сразу после его слов прозвенел звонок, и преподаватель вышел из аудитории. Поторопилась на выход и я, чувствуя сразу десятки злых и просто сердитых взглядов в спину. «Ну спасибо, ну дружил. Меня и так не любят за то, что умнее остальных, и не я в этом виновата. А с этого дня чувствую их неприязнь выйдет на новый уровень. Кстати, может, и вышло, но в течение дня демонстративно не незамечающий меня Джулиан каким-то мистическим образом маячил поблизости, и никто не рискнул предъявлять мне претензии напрямую. Даже неразлучная парочка королев ненавидела меня издали, хотя в столовой кто-то из толпы хотел подставить мне воздушную подножку, когда я шла с полным подносом еды. Но я вовремя заметила проблему, ликвидировала ее встречным заклинанием. Следующие два дня были выходными. Если субботу я посвятила урокам, тщательно изучив заданную тему и не забыв перечитать лекции по стихийным счетам, то с самого утра в воскресенье помчалась в участок. Сегодня снова дежурил мой обожаемый детектив, и, судя по присланной в пятницу записке, у него была для меня подработка. «Тук-тук, можно?» — заглянула к нему, дождавшись, Когда из кабинета выйдет ранняя посетительница. Приветствую! устало махнул мне рукой Форесли, жадно припадая к неизменной кружке кофе. Фу, все соки из меня выпила стервь. Кто? Да! Поморщился лейтенант и кивнул на дверь. Она! Многоуважаемая миссис Муариф. Вдова и просто склочная баба, скучающая без дела. Глянул на меня и виновато скривил губы. Без обид заюж. Но вы бабы такие! «Да, мы, бабы, такие!» — искренне посочувствовала ему, не став дожидаться явно нецензурного окончания. «А что конкретно она хотела? Может, я смогу помочь?» «Да тут не в поиске дела!» — поморщился детектив. «Мерещится ей всякое! То убийца ночью в дом проберется!» но не убьет, а просто простоит в изголовье, сопя над духом всю ночь. То сахар солью неведомые враги поменяют, то водопроводная вода тиной пахнет, то тени подозрительные в окно второго этажа заглядывают. В общем, бред. Уверены? Прищурилась. Потому что очень уж это походило на насланную сущ нижнего порядка. Я в этом профи по молодости сама таким баловалась. Детектив твердо кивнул, но я не успокоилась. А сегодня что случилось? Молоко прокисло! В сердцах сплюнул на пол мужчина. Якобы свежее! Только я уже отправлял к ней нашего штатного мага. Чист фон. Понимаешь? Чист. А вот и понимаю, мелкая сущ, наведывающаяся лишь изредка, не фонит. Почти не фонит. Главное знать, куда смотреть и на что. И все-таки я бы сходила к ней. Приняла непростое решение, в первую очередь, потому что это и впрямь был не мой профиль но тоже в каком-то плане родной. «Ну, сходи!» — без особой охоты кивнул Форосли и запоздал оживился. «О, а звал-то я тебя что? Вот!» Передав мне из рук в руки сразу три заявления о пропаже домашних животных и два о мелких, но ценных бытовых вещах, детектив добавил. «Слушай, я тут подумал и с шефом обсудил, он не против. Давай к нам официально, хотя бы на четверть ставки по выходным». «И тебе стабильная монета с полноценным значком, и нам меньше головной боли. Что думаешь? Это ли это было самым спокойным за все время моей службы, да и остальные заметили? Вроде и мелочи, когда с стопками копятся, то не до смеха. Выручай, лапуль, а я за тебя словечко замолвлю в любом месте, какое выберешь после получения диплома. Ты знаешь, у меня много где хороших знакомых». «На четверть ставки?» задумалась над действительно дельным предложением. И не в части денег, а в плане официального стажа и последующих рекомендаций. «С отработкой по времени не грузись», — поспешил успокоить меня детектив. «У нас же что главное? Чтобы дела были благополучно закрыты, а нужные часы я тебе нарисую. Я тут на досуге подсчитал, по успешно завершенным делам можно и на полставки натянуть, но пока шеф согласился только на четверть. К тому же учеба у тебя началась, все дела. Девчонка, ты шустрый, это я уже заметил». С искорём, правда, сама понимаешь, не возьму, но сержантом оформлю, почему нет. Без формы, правда, ну на она тебе? Образование у тебя профильное, оценки заглядения, а опыта и вовсе поболее, чем у некоторых наших второгодков. Ну что, соглашайся, заюж!» «А вот и соглашусь». Искренне обрадовавшись, детектив пообещал оформить все лично. От меня требовалось лишь заявление после чего напомнил о заявлениях и клятвенно заверил, что уже к вечеру будет готов и приказ о зачислении в штат, и даже магический значок. Это было интересное ощущение. Знать, что я стану официальным представителем закона? Неполноценным соскарем и совсем даже не инквизитором, но сержант Сущ. Звучит? О, да. Так, хихикая про себя иногда и вслух, и старательно не обращая внимания на сопровождающего меня констебля, Я на позитиве раскрыла половину дела, вторую мне помогла отловить кошка. Время близилось к шести вечера, когда я заглянул по последнему адресу, где проживала миссис Муариф, и первым делом изучила дом издалека. Большой, добротный, основательный, в два этажа с третьим мансардным, он мог принадлежать лавочнику средней руки, как минимум с тремя детьми. Но, как сказал детектив, еще не очень пожилая женщина проживала в нем одна. Подозрительно. Вежливо постучав и терпеливо дождавшись, когда мне откроют, я заранее натянула на лицо свою самую дружелюбную улыбку, но когда дверь открылась с противным скрипом, она слегка дрогнула. Просто женщина, стоящая на пороге, больше всего напоминала ведьму. Сказочную такую, заправдошнюю ведьму. Всклокоченные седые волосы, многослойное платье невзрачных тонов, яркие длинные бусы в несколько рядов, крючковатый нос с бородавкой на самом его кончике — и черные глаза, глядящие с подозрением. При этом смуглая оливковая кожа выглядела не очень старой, морщин было не особо много, лет так на шестьдесят человеческих, но общее ощущение выходило неоднозначным. Кустистые брови, тонкие губы, широкий подбородок — даже не привлекательно. Про красавицы и вовсе молчу. Кажется, она была полукровкой то ли орка, то ли гоблина, а среди них особых красавцев никогда не встречалась. Вот же угораздило. А еще она была слабенькой магичкой с темным даром. «Что надо?» — поинтересовалась женщина с скрипучим голосом. «Здравствуйте». Несмотря на не самое положительное впечатление от встречи, мой голос не дрогнул. «Сержант Кейтри и констебль Полянских. Я махнула рукой на Марка. Вы оставили в участке заявление, хотим осмотреть место преступления». «Место преступления они хотят!» Пренебрежительно фыркнула дама, но шагнула в сторону, приглашая войти. Ну, смотрите. Сержант, значит, что-то я тебя раньше в участке не видела. Звать как? Эмилия. Снова улыбнулась я, уже зная, что лучше улыбаться, причем всегда и везде. Меня только сегодня приняли в штат, но я сотрудничаю с детективом Форестли уже не первый год, и вы можете доверить мне свою проблему. Расскажите, пожалуйста, они поподробнее, что именно сегодня произошло? Молоко! Мрачно скривилась жутковатая миссис, разворачиваясь и первая, проходя на кухню. В шесть утра его принес молочник, и оно было идеально свежим. Я всегда проверяю. В шесть пятнадцать я хотела приготовить омлет, но молоко оказалось скисшим. Могу я на него взглянуть? Я его вылила. На меня посмотрели так, словно я сказала несусветную чушь. «Атара?» «Кувшин?» — нахмурилась женщина. «Да, кувшин, в котором было молоко». Могу я на него взглянуть?» «Ну на!» — хмыкнула потерпевшая, входя на кухню, первым делом подходя к раковине, рядом с которой стоял шкафчик. Распахнув его дверцу, женщина достала глиняный кувшин и протянула мне. «Думаешь, в нем дело?» «Не совсем», — ответил уклончиво, переходя на магическое зрение и выискивая хоть что-то, за что я смогу зацепить поисковое заклинание. «Есть! Скажите, вы с кем-то ссорились в последнее время?» «Я?» — высокомерно вздернула брови вдова. «Да, вы», — подтвердила строго, и миссис Муариф, иронично хмыкнув, задумалась. Пока женщина решала, рассказывать или нет, это читалось по ее лицу, я неторопливо плела поисковое заклинание, рассчитанное на сущ, попутно вплетая в него ловушку, чтобы тварь, почуяв во мне угрозу, не сбежала. «Ну, было дело», — нехотя призналась женщина, когда я почти закончила. «С невесткой у меня не складывается». «Думаешь, она...» «Далеко невестка живет», — уточнила чуть отстраненно, сосредоточив основное внимание на ключевом узле ловчей сети. «На окраине», — пренебрежительно хмыкнула дама. «Сынок у меня, бестолочь. Купили мы с мужем им дом на соседней улице. Лавку открыть помогли. Да только и пяти лет не прошло, как Федосий прогорел и дом за долги продал». Только хватило, что на хибару на окраине. А невестка все на мои метры зарится. Мол, мне одной многовато будет, а им самый раз. Только смысл. И его ценить не будут, раз до сих пор своими силами ничего заработать не смогли. Почитая, уж лет десять прошло с тех пор, а вот сыны не там. Мы-то с мужем, земля ему пухом. С медной монетки начинали, все своими руками, усилиями. А они на все готовое хотят. Терпеливо выслушав, Не такие уж и редкие откровения своих клиентов, среди которых дамы за пятьдесят составляли превалирующее большинство, сочувственно покивала и попросила отойти в сторону, освобождая центр кухни. Бросила мимолетный взгляд на кошку, мысленно давая ей приказ быть наготове, и медленно раскрутила поискового спрута, настроив его на поиск и сущий, и предмета, к которому ту привязали. Иначе сущ на одном месте не удержать. Результат появился почти сразу все таки дом у миссис Мариев был намного меньше дома лорда. И зачем я о нем вспомнила? Так что из угла, где стояло ведро для мусора, сначала потянуло потусторонним холодом, затем появился туман из сгусток с мерзким запахом, а потом и ловчая сеть сработала, пеленая не самую маленькую и слабую сущ, которая выглядела как склизкая бурая клякса размером с курицу. «Что это?» Обескураженно выпалила женщина, передергиваясь от отвращения, пока и медленно подтаскивала к себе воздушным арканом эту дрянь. «Сущ», — озвучила очевидная, — «призванная недругом и привязанная к вашему дому, чтобы пакостила только здесь». «Давненько призванная. Кстати, где-то с полгода назад». «Семь месяцев!» — жаром выпалила вдова, прожигая тварь изнанки невидящим взглядом. «Семь месяцев назад это началось, как сейчас помню. Эмилия, убей ее! А лучше нет. Отправь обратно!» «Согласно протоколу, пойманное на месте преступления тварь подлежит немедленному уничтожению», — мешался констебль Полянских, — «не давая мне ни шанса поступить не по закону». «Но мы обязательно выясним, кто это сделал, и он ответит по всей строгости закона». «Сержант?» «Да-да» пробормотала слегка отстраненно, водя над сушью руками, чтобы понять, где лежит сдерживающая ее вещь. Есть. Охраняй, приказала кошке, а сама снова развернула спрута и прошла к двери, которая вела на задний двор небольшого участка. Спустилась по ступенькам добротного крыльца, изучила его крепкие доски, уделив особое внимание последней ступеньке, куда указывали щупальца поисковика, и, спросив разрешения у хозяйки, воспользовалась помощью констебля который одними голыми руками, без видимых усилий, выдернул нужную доску из пазов. «А вот и якорь», — озвучила очевидное, показывая прежде всего миссис Муариф, потемневший от времени и сырости серебряную брошку. «Ваша?» «Моя!» — спала с лица женщина и взглянула на меня жалобными глазами, в которых стояли слезы. «Я ж ее сыну дала!» «Зачем она это сделала, я спрашивать не стала». Но вдова, словно желая выговориться, сама вывалила на меня подробности. Около года назад сын в очередной раз пришел просить денег, которых ему вечно не хватало. А когда мать отказала, то пожаловался, мол, у любимой супруги день рождения, а он даже подарок сделать ей не может. Тогда что-то и подтолкнуло миссис Муариф дать ему эту брошку. Сама она ею уже давно не пользовалась, все равно лежала без дела. А тут вроде как сразу обоим приятное сделала. Все-таки родные, какими бы глупыми ни были. А тут вон оно как. Слушая причитания женщины, окончательно разочаровавшейся в родственниках, я аккуратно подхватила брошку пальцами, предварительно надев о магичной перчатки, которые всегда носила с собой в сумочке для таких случаев, и сплела вокруг улики новое поисковое заклинание. На этот раз она должна была указать мне на того, кто подложил сюда эту вещь, Но так как предполагаемый преступник находился далеко, я не стала создавать привычного спрута, а сняла с вещиц остаточный след нескольких аур и разложила ее на составляющие. Аур оказалось четыре, и одна из них принадлежала самой миссис Муариев. Вторая была родная ей по крови, я предположила, что это сын, а две других, скорее всего, невестки, того человека, который помогал ей в этом запрещенном ритуале. Но я могла и ошибаться. Навскидку, припомнив, что это уже полноценное подсудное дело с реальной уголовной статьей, поняла, что придется передавать ее в ведение детектива, потому что моих полномочий на это недостаточно. Объяснив это расстроенной женщине и заверив, что детектив Форресли обязательно найдет преступника, на всякий случай проверила дом и на другие проявления потустороннего. Нашла в погребе типичный плесень, которая разрасталась в местах длительного проживания сущи. А на чердаке засекла подозрительные темные эманации и, спросив разрешения у хозяйки, нашла в одном из углов еще один подклад, с темным ритуалом, рассчитанный на дестабилизацию пространства и призыв мелких темных тварей. Его мы с констеблем тоже изъяли, и я посоветовала хозяйке очистить весь дом полынью и каленой четверговой солью, простейший, но действенный минимум в таких случаях. Время близилось к восьми, желудок уже не в первый раз напомнил, что мы еще толком не обедали. Перехватив с констеблем по пирожку в районе рынка, когда гонялись за очередным домашним котом, нюхнувшим воздуха свободы, но на этот раз к моим безмолвным страданиям очень громко и однозначно присоединился желудок Марка. Дико смутившись, оборотень отвел взгляд, но всплеснувшая руками хозяйка и чуть ли не с силой уволокла нас на кухню и усадила за стол, заявляя, что ужин меньше, чем она сможет нас отблагодарить. А мы что, мы не сопротивлялись? Я так уж точно. Тем более еды у миссис Муариф оказалось много, даже с учетом того, что намеренно она еще ничего не готовила. Это и утренние оладьи, и обеденный суп с клетками, и даже жаркое, оставшееся с прошлого вечера. «Муж у меня», — стеснительно призналась мадам, — За эти часы, кардинально изменив к нам отношение с настороженного на признательное. Даже тьме досталось блюдца со сметаной и кусок сырого мяса. Большой был любитель вкусный много поесть. Уж двенадцать лет, как вдова, а все не отучусь много готовить. Весной мансардную комнату сдавала студенту, да уже съехал, пятый курс закончив. А другого пока не нашла никого. Может, у вас есть кто на примете. Я много не запрошу, главное, чтобы порядочный был и хозяйственный. Ну, там, полку прибить, дверь поправить. Дом, он в мужской руке нуждается, без этого никак. Пообещав страшненькой снаружи, но доброй внутри вдове, что узнаю среди своих, если что, отправлю желающих к ней, искренне поблагодарила за сытный ужин и вместе с констеблем отправилась в участок сдавать улики. Там, несмотря на позднее время, мы все равно застали и дежурного, и детектива, который сегодня работал, в том числе, в ночь. Похвастались удачно завершенным делом, за что нас похвалили, а затем и поругали. Я видела, который час. После чего торжественно вручили значок, выгнали домой и приказали констеблю проводить меня чуть ли не до кровати. Может, и возмутилась бы, но предпочла посмеяться, глядя на пунцовые уши оборотня, который, в отличие от меня, все никак не мог привыкнуть к панибратской манере речи детектива, и мы послушно отправились в академию. К тому же ворота все равно не пропустили Марка на территорию, и я, заверив его, что на этих магических метрах со мной точно ничего плохого не случится, поспешила в общежитие. Настроение было отличным, сегодня я превзошла саму себя. Поучаствовав в полноценном расследовании, пускай дальше его будет вести детектив, я тоже внесла в это немалую лепту. Время близилось к десяти, до официального отбоя оставалось лишь чуть больше часа, когда я подошла к двери своей комнаты и заподозрила неладное. Пахло Гарью.